Холуэй засмешалась. Кто ему все это сообщил? От него не ускользнуло ее удивление. Новости, особенно трагические, распространяются очень быстро. Что произошло? Его убили. Разве такое возможно? Кто станет вредить молодому человеку, который мечтает о лучшем мире? Именно это я и хочу выяснить. Кристиан Холуэй тронул ее за плечо. «Пойдемте ко мне в комнату. Там намного прохладнее, чем здесь». Они двинулись по песчаной площадке к Белому дому, стоявшему поодаль от остальных. Черная собака настороженно следила за ними. Ребенком я проводил зимние каникулы у дяди на Аляске. Туда меня посылал предусмотрительный папаша для закалки. Все время, пока я рос, речь шла о непрерывном закаливании. Учеба, знания имели, по словам отца, куда меньшее значение, чем выработка железной кожи. Там, где жил мой дядя, нефтяник, было ужасно холодно, но привычка к суровым морозам сделала меня гораздо выносливее многих других и помогает выдерживать любой зной. Они вошли в дом, представлявший из себя одну большую комнату. Он был построен как круглая африканская хижина, предназначенная для вождя. Возле двери Кристиан Холлоу скинул туфли, точно вступал в святилище, но покачал головой, увидев, что Луиза наклонилась развязать шнурки. Она оглядела комнату, примечая детали, словно вошла в только что открытую погребальную камеру, чья реальность тысячелетиями оставалась нетронутой. Комната была обставлена, как ей показалось, в классическом колониальном стиле. В одном углу стоял письменный стол с двумя компьютерными мониторами. На каменном полу старинный ковер, дорогой, персидский или афганский, ее взгляд остановился на одной из стен. Там висела икона Богоматери. Древняя? Сразу же! определила Луиза византийской эпохи, вероятно, самой ранней. Слишком ценная вещь для частного дома в Африке. Кристиан Холлоуи перехватил ее взгляд. Мадонна с младенцем. Мои постоянные спутники. Религии всегда имитируют жизнь, божественные всегда исходит от человеческого. Красивого ребенка можно встретить в самых жутких трущобах на окраине Дакки или Медельина, Математический гений может родиться в Гарлеме и быть сыном или дочерью законченного наркомана. То, что Моцарт похоронен на кладбище для бедных в окрестностях Вены, по сути, не возмутительно, а, напротив, поучительно. Все возможно. Недаром тебе учат, что каждой религии следует размещать своих богов среди людей с тем, чтобы люди сами их отыскали. Божественное вдохновение должно черпать не где-нибудь, но среди людей. Говоря, он не спускал с нее глаз, голубых, ясных, холодных, предложил ей сесть. Бесшумно открылась дверь, африканец в белом подал чай. Дверь закрылась. В комнате будто побывала белая тень. «Хенрика здесь сразу же полюбили», — сказал Кристиан холлуи «Он сумел освободиться от неприятного чувства, поражающего молодых и здоровых, когда им приходится общаться со смертью. Никто не любит напоминания о том, что ждет за углом, который...» оказывается, куда ближе, чем думаешь. Жизнь — головокружительно короткое путешествие, и только в юности оно бесконечно. Но Хенрик привык, а потом вдруг исчез. Мы так и не поняли, почему он ушел. Я нашла сына мертвым в его квартире. На нем была пижама, и тогда я поняла, что его убили. Поняли, из-за пижамы? Он всегда спал голым. Кристиан Холлоуид задумчиво кивнул. Он все время смотрел на нее. У Луизы возникло чувство, что он беспрерывно вел диалог с самим собой о том, что видел и слышал. Никогда бы не подумал, что такой превосходный молодой человек, полный жизненных сил, так рано уйдет из жизни. Разве силы не всегда полны жизни? Нет. Многие таскают за собой мертвую обузу, неиспользованную энергию, отягощающую их жизнь. Луиза решила говорить без обеняков Что-то, случившееся здесь, изменило его жизнь. Никто из приехавших сюда не может избежать определенного воздействия. Одни впадают в шок, другие избегают третьи решают стать сильными и остаются. Не думаю, что его изменили больные и умирающие люди. Что же тогда? Мы ухаживаем за людьми, которые иначе умерли бы в одиночестве, в своих развалюхах, в придорожных канавах, в лесу, звери, приступили бы к своей трапезе еще до того, как эти люди испустят дух. Тут было что-то другое. Полностью понять суть человека, себя или самого, или кого-то другого, невозможно.